Он рассказывал ему о древних иудейских сектах, таких как Ессеи, которым открылся свет Божий, и посредством его прямая связь с ним. Условием этого была отшельническая жизнь, медитация и аскетизм. Именно на этом базировались основные принципы веры катаров. Хуан, будучи умелым строителем, открыл Пьеру знания, необходимые для верного истолкования точных посланий, которые тамплиера передавали миру посредством своих построек. Эти послания были скрыты от глаз непосвященных, но для тех, кто умел правильно их прочесть, они имели глубокий смысл. Послания были зашифрованными, и чтобы понять их, надо было знать числовые параметры построек тамплиеров, способы ориентации храмов по сторонам света и, прежде всего, уметь толковать украшения на сводах храмов, консолях и капителях. Долгая жизнь Хуана, а ему уже исполнилось 90 лет, тяжким грузом давило на его плечи. Он устал не только от своих лет, но и от бесконечных приключений и злоключений, выпавших на его долю в самых разных местах земного шара. 50 лет назад Хуан отправился в Святую Землю. Это произошло незадолго до того, как она была окончательно освобождена христианами от египетских войск, которыми командовал Салах-ад-Дин. Хуан был рыцарем, И сразу же откликался на призывы Папы о помощи в защите святых мест и паломников от постоянных нападок мусульман и их сторонников. Но Хуан уже давно слышал в своем сердце особый призыв Бога. В Иерусалиме он познакомился с членами ордена Тамплиеров. Заповеди этих монахов-солдат полностью отвечали его устремлениям как рыцаря и как Божьего человека. Через какое-то время он попросил принять его в орден, став Тамплиером. Хуан много лет прожил в Иерусалиме и лишь потом вернулся в свою родную Наварру. В Иерусалиме он был допущен к святая святых тамплиеров. Хуан изучил жесткие правила, предложенные еще святым Бернаром Клервозским, священником, который стоял у истоков ордена, и защищал орден от самого Папы. Но стремления Хуана расширить свои знания не ограничились этим. Он начал изучать другие древневосточные источники мудрости, такие как Каббала, и пытался постичь суть софийского аскетизма. Хуан научил Пьера проектировать и возводить такие конструкции, которые представляли собой нечто большее, чем произведения архитектурного искусства или культовые сооружения. Он научил Пьера превращать их в инструменты, посредством которых передавалась мудрость следующим поколениям. Он объяснил ему, что число 5 в Кабале означает «силу», «свет» который дает жизнь, и этот смысл заключен в пятиугольной звезде. Хуан вдохновил Пьера ввести в свои последующие проекты число 9, означающее «мудрость», символом которого была змея. Это было число посвященного, а еще оно являло собой синтез добра и зла. Приближаясь к командорству, Пьер вспоминал слова Хуана. «Подумай, Пьер, о том, что мы, люди, умираем» думаю о том, насколько невечны наши мысли и идеи. Но камень остается навсегда, и именно в нем мы должны выразить и передать истину, чтобы те люди, которые научатся толковать ее, знали, как пойти по верному пути. Пьера утомил долгий путь, хотя он горел желанием снова увидеть своего друга Хуана. После отъезда Хуана из Монсигюра Пьер уже несколько лет не слышал новостей о нем. С холма, на котором он находился, просматривалась вся деревня. У въезда в нее с левой стороны он различил стену и большие деревянные ворота, которые отделяли монастырь Темплиеров, местоположение командорства, от остальных построек. Пьер облегченно вздохнул, поняв, что его долгое и трудное путешествие подходит к концу. С тех пор, как он уехал отсюда, много времени прошло и многое случилось, Когда он покидал эти места, все казалось ему совсем другим. Он уезжал с Анной, со своей возлюбленной Анной, полной иллюзией и желание начать новую жизнь, осознавая, что они оставили позади. В его сердце словно вонзилась тонкая игла, когда он вспомнил Анну, и у него из глаз полились слезы. Он возвращался один, и его сопровождали лишь неизбежные муки совести и чувства вины в ее смерти. Он бежал от всего, не ведая, что ему делать, не зная, что уготовило ему будущее. Он подъехал к входу в монастырь. Вооруженный монах, облаченный в белый плащ с восьмиугольным крестом, остановил его. Пьер сразу же узнал монаха. Стой, путник! Чего ты ищешь в этом месте, добрый человек? Пьер тяжело слез с коня и, уже очутившись на земле, обратился к монаху. Добрый день, брат! — Похоже, вы не узнали меня. Я строитель и хорошо знаю этот монастырь. Я здесь долгое время проживал. Я хотел бы видеть командора Дона Хуана де Атаречи, моего друга. Монах, тщательно оглядев Пьера с ног до головы, в конце концов узнал его. — Вы Пьер де Субиньяк, верно? Услышав ожидаемый положительный ответ, монах вытянул копье, преграждая ему путь. — Тогда вы должны знать, что здесь вам не будут рады. Пьер обеспокоенно посмотрел на него. «Садитесь на вашего коня и скачите отсюда как можно дальше. Прочь, проклятый еретик!» «Прошу вас, брат мой!» — смиренно взмолился Пьер. «Я много дней скакал с единственной целью увидеть моего друга Хуана. Я не собираюсь задерживаться здесь надолго. Мне необходимо лишь немного поговорить с ним». Он схватил монаха за руку и продолжал упрашивать его. «Умоляю вас, дайте мне пройти». Я знаю, что он позволил бы вам впустить меня. Будьте же милосердны. Монаха, похоже, разжалобили его мольбы. Не отвечая, он взял коня под узцы и жестом пригласил Пьера войти. Они молча дошли до конюшни. Наконец, видя безутешность Пьера, он объяснил ему. — Я сожалею, что мне приходится известить вас о тяжелом состоянии здоровья нашего командора. — Тяжелое состояние здоровья? — «Что именно вы хотите этим сказать? Насколько плохо состояние моего дорогого друга?» — прервал его Пьер, разнервничавшись от неожиданной новости. Он умирает. Командор находится в агонии уже пять дней. Ситуация критическая, и я боюсь, что это уже вопрос нескольких часов. Пьеру нужно было увидеть Хуана. Он попросил, чтобы его провели к нему... Монах извинился, что не может сопровождать его, поскольку должен оставаться у ворот, но он перепоручил его другому монаху, который в этот момент в конюшне перетаскивал мешки с овсом. Пьер последовал за этим монахом вглубь монастыря. Они прошли по мрачной галереи в романском стиле, по которой Пьер когда-то часто прогуливался. Мимо них шли монахи, они узнавали Пьера и приветствовали его, одни с удивлением, другие искренне улыбаясь. Пьер и монах поднялись по лестнице на верхний этаж, где находились спальни. Пройдя два широких коридора, они дошли до спальни Хуана. Дверь была заперта. Монах попросил его подождать снаружи несколько минут и вошел в спальню. Пьер остался один. Ему не терпелось войти и увидеть своего дорогого друга. Он был поражен и смущен. Возможность смерти Хуана никогда не приходила ему в голову с тех пор, как его планы совершенно изменились. Он в отчаянии смотрел на дверь, которая все не открывалась... Ожидание стало невыносимым. Наконец вышли два монаха. Тот, который провожал Пьера до двери спальни, удалился по коридору, не обращая на него внимания. Другой оказался старым знакомым Пьера. Это был Педро Уриба, коадьютор-командора, коадьютор-помощник священников в католической церкви, клеветавший на Пьера все то время, пока тот жил здесь. Педро никогда не одобрял его присутствие в монастыре, Пьер так и не смог понять, каковы были мотивы подобного отношения. Но он испытал на себе тонкое и хитроумное коварство Педро и постоянно ощущал откровенную антипатию, бесцеремонно демонстрировавшуюся Педро все эти годы. Его постоянная резкость усугубилась еще больше, насколько это было возможно, когда незадолго до отъезда Пьера он узнал о его отречении от католической веры и принятии веры катаров. — И вот перед нами снова никто иной, как еретик Дон Пьер де Субиньяк, — заявил он язвительно. — С какими новостями ты прибыл в это святое католическое жилище? — Я совершил долгое путешествие, Педро, и я приехал лишь навестить вашего настоятеля, а узнав о его тяжелом состоянии, попросил позволения увидеться с ним. Прошу тебя, дай мне войти к нему на минуту. На лице Педро появилась гримаса неодобрения, которую Пьер... Истолковал как несомненный отказ. Прежде чем Пьер услышал отказ, выраженный в словах, у него сделалось такое несчастное выражение лица, что Педро на этот раз передумал, учитывая сложившиеся обстоятельства. «Пьер, ты знаешь, что Хуан очень стар. Ему исполнилось 92 года, и теперь мы теряем его. Я думаю, что он не переживет эту ночь. Он невероятно устал и ослаб. В эти дни я никого не пускал к нему». Я исполняю обязанности надзирателя до его смерти. Я сам не знаю почему, но я позволю тебе зайти на несколько минут. Но я хочу, чтобы ты знал, я делаю это больше не для тебя, а для него, потому как знаю, что он любил тебя как брата.